14. Константин Борисович, я прекрасно понимаю, что имеет в виду ваш заместитель, и поверьте, в ситуации десятилетней давности я бы первая подняла руку в знак согласия, но не сейчас. Я беру намеренную паузу и смотрю в глаза генеральному. «Давай, возьми в руку этот чертов карандаш и готовься меня слушать». Пальцы Андреева пробегаются по остро оточенному карандашу с надписью «Ландор», пару секунд постукивают по нему, но не поднимают. «Излагай свою точку зрения мира. Матвея Андреевича я уже накануне выслушал». В этом никто и не сомневался. Именно поэтому на лице Андреева в данный момент процветает снисходительный скепсис. В одном Гордиенко не откажешь, он умеет быть убедительным. Наверняка с пеной у рта вещала своей великой миссии поддержание имиджа Ландор. На словах этот мудак исключительно чистоплотен и высокоморален». Во-первых, я хочу развеять мифы о том, что Лисицина продаёт низкосортный ширпотреб. Это не так. Лаурель, Сидер, Мари Волес с успехом сотрудничают с «Элитой». Если нужен будет более подробный обзор их ассортимента в качестве доказательств, я могу запросить данные в отделе Ледовского. Допустим, дальше. Я хочу обратить ваше внимание на то, как сильно изменился рынок за последние годы. Если раньше на полках косметических супермаркетов стояли лишь признанные мировые бренды, то сейчас едва ли не половину площади занимает более доступная Азия и масс-маркет. Продавец любит своего покупателя настолько, что дает ему выбор. На лицо вы можете намазать элитный крем от Ландор, а для тела возьмите корейское молочко. Оно тоже хорошее, но обойдется дешевле, чем тоже масло от Ландор. «Видите, мы не снобы», — говорят они. «Мы любим вас и заботимся о вашем кошельке». Так почему мы не можем перестать быть снобами и не внедрим нашу базовую линейку в сеть демократичных супермаркетов? Почему не позволяем огромной части населения узнать о себе? Постоянные покупатели аэлиты — это женщины от 23 до 55 лет со средним уровнем достатка. В один прекрасный день, увидев нашу продукцию на полках любимого магазина, они захотят побаловать себя чем-то лучше надоевшего лаурель. Женщины любят радовать себя в любом настроении, и они не приминут похвастаться приобретением подруги, сделав ее нашей потенциальной клиенткой. И, возможно, в следующий раз, зайдя с подарочным сертификатом в тот же «Серебряный гранат», и всех бесчисленных брендов эти женщины выберут именно нас. Потому что знают, что Ландор — не снобы, прячущиеся за глянцевыми витринами с пугающими ценниками. Мы их друзья, с которыми они уже знакомы. «Времена меняются, Константин Борисович. Надоевшие лица на экранах телевизоров уже отбросили свое высокомерие и с радостью объединяются с молодыми дарованиями, обитающими на YouTube. Не вижу причин не поступить так же и нам, пока остальные не додумались». Закончив свой пространный монолог, я смотрю на руки генерального. Карандаш зажат в его кулаке, и он им не постукивает. «Ютюб, говоришь», — изрекает он, задумчиво хмуря сидеющие брови. Надо подумать. Может быть, в этом дело. В его возрасте, когда становится все сложнее управляться с новшествами, Андреев не может не понимать, какую прибыль нам может сулить сотрудничество с элитой. На цифры его мозг всегда был идеально настроен. Иди, Мира Георгиевна, тебе еще отчет мне отправлять. Я подумаю пока. Я ненавижу уходить без результата, но сейчас выбора у меня нет. «Давить на генерального не получится, он этого категорически не любит». «Мира», — Андреев вновь окликает меня, когда я берусь за дверную ручку, его голос смягчается. «Чувствуешь себя как? Может, еще пару выходных возьмешь? Развернувшись во имя должностной иерархии, я вежливо ему улыбаюсь. «Нет нужды, Константин Борисович, со мной все хорошо. Отчет будет у вас на почте в течение часа». Прикрыв дверь, я иду к себе. Из-за травмы пришлось временно отказаться от каблуков в пользу мягких балеток, и теперь я перемещаюсь беззвучно, как ниндзя. Кто бы мог подумать, что мне будет настолько не хватать на набоек. В кабинете я по инерции проверяю мобильный. Понятия не имею, что собираюсь там найти. Маме я звонила вчера вечером, Вика прекрасно знает, что в рабочее время меня беспокоить не стоит, а Никите вряд ли пришло бы в голову связаться со мной после СМС, отправленного ему пару дней назад. Чтобы не тревожить твою занятость, уведомляю, что рубашки я отправила к тебе домой курьерской службой. Теперь нас официально ничего не связывает. Желаю продуктивного рабочего дня. Неужели надеюсь, что Савва напишет? Да нет, глупости. Он ведь даже не знает моего номера. С того момента, как он покинул мою квартиру, прошла почти неделя, а он ни разу не появился. Привет, Вик. Чем занята? Я отпиваю вино из бокала, уставившись на свое отражение в зеркале. «Уставшая я какая-то. Надо на массаж лица, что ли, сходить?» «Дай-ка подумать», — отвечает подруга тоном дознавателя. «Сегодня вечер пятницы, ты звонишь мне сама и спрашиваешь, чем я занимаюсь. Неужто наша бизнес-леди решила выбраться потусить?» «Вроде того. Вернее, есть во мне такое намерение». И, помолчав, признаюсь... Настроение паршивое, если честно. Хочется отвлечься. «Семён!» — громко выкрикивает Вика, не удосужившись прикрыть трубку ладонью. «Я с девчонками встречусь. Всё равно ты свой футбол будешь смотреть». Мне не удается прочувствовать свою вину за то, что выдергиваю подругу и зло на семьи в пятничный вечер. Столько энтузиазма слышно в её голосе. Даже будучи замужней, Вика остаётся куда свободнее меня. «Давай через два часа в диклабе», — энергично предлагает динамик. «Выпьем по коктейльчику, а потом, может, еще куда-нибудь двинем». «Давай», — соглашаюсь я и, отставив недопитый бокал на комод, разглядываю туфли. «Интересно, я уже смогу в них влезть?» «Ну и чего ты пригорюнилась, душа моя?» Сощурив эффектно подведенные глаза, Вика смотрит на меня поверх засахаренного ободка бокала. «На работе проблемы». «Можно и так сказать». Неопределенно отвечаю я, не желая беременять подругу неинтересующими ее подробностями проволочек с элитой, но ну и вообще, наверное, период в жизни такой. Только не говори, что расстраиваешься из-за разрыва с этим мороженым овощем Никитой, потому что... Нет, нет, он тут совершенно ни при чём. Никита действительно ни при чём, хотя бы потому, что за минувшую неделю я вспомнила о нем от силы дважды, Первый раз был, когда я по ошибке ткнула в его номер, который сразу же удалила из списка контактов. А что тот красавчик на спортивной тачке, с которым ты встречалась в Sky Lounge? Я залпом осушаю остатки вина и возвращаю бокал на стол. Рассказать вики или не рассказать? Хочется с кем-то поделиться событиями той ночи, ведь, невзирая на все слишком, образ савы то и дело всплывает в голове. Все его волшебные пальцы черт бы их подрал. «Быть может, и ему я обязана своим плохим настроением, потому что какая-то иррациональная числовная тщеславная часть меня ждет, что он позвонит. Я собираюсь с мыслями, думая, как получше описать ситуацию с Савой без лишних подробностей, но знакомая фигура, появившаяся в дверях бара, меня отвлекает. От досады я готова застонать. Стоило мне захотеть поднять себе настроение». Как этому потребовалось прийти в то же место, что и я, чтобы окончательно его испортить. Улыбаясь администратору своей приторно-белозубой улыбкой, в бар заходит мой бывший муж.